Юрий Домбровский Хранитель древностей В Памяти Файзулы Турумова Героически погибшего 22 июня 1941 года в Брестской крепости с почтением и благодарностью за его подвиг посвящает автор. Часть первая. Теперь, наконец, мы оживаем. Однако по природе человеческой лекарство действует медленнее, чем болезни. И как тела наши растут медленно, а разрушаются быстро, так и таланты легче задушить, чем породить или даже оживить, и бездействие тоже имеет свою сладость и праздность, ненавистное сначала тоже становится приятною. Что же сказать, если в продолжение 15 лет великая часть жизни человеческой столько народу погибло по разным обстоятельствам, а одоровитейшие по жестокости вождя? Мы, немногие уцелевшие, пережили не только себя, но и других. Ведь из нашей жизни исторгнуто столько лет, в течение которых молодые молча дошли до старости, а старики — почти до самых границ человеческого возраста. Тацит. Жизнь Агриколы. 3. Глава первая. Впервые я увидел этот необычайный город, столь непохожий ни на один из городов в мире, в 1933 году. И помню, как он меня тогда удивил. Выезжал я из Москвы в Ростепель в хмурую и теплую погодку. То и дело моросил дождичек, и только-только начали набухать за заборами, на мокрых бульварах и в бутылках на подоконниках бурые податливые почки. Провожали меня с красными прутиками расцветшей вербы, Потешными желтыми и белыми цветами ее, похожими на комочки пуха. Больше ничего не свело, а здесь я сразу очутился среди южного лета. Цвело все. Даже то, чему вообще цвести не положено. Развалившиеся заплоты, трава била прямо из них: стены домов, крыши, лужи под желтой ряской, тротуары и мостовые. Час стоял ранний, дорога предстояла дальняя. От станции до города меня довезли а по городу надо было идти пешком. Но Алмата спала. Спросить дорогу было не у кого, и я двинулся наугад. Просто потому пошел, что лучше все-таки идти, чем стоять. Шел, шел, шел. Прошел километра три и понял, что кружу на одном месте. Главное, не за что зацепиться глазом. Все одинаково. Глинобитные заборы, за ними аккуратные мазанки, редко белые, все больше синие и зеленые, Потом я узнал, что здесь в Белила хозяйки добавляют купорос. Крепкие сибирские избы из кругляка. Не закрытые, а прямо такие забитые деревянными ставнями с черными болтами. Кое-где рабочие бараки и желтые двухэтажные здания железнодорожного типа. С лестницами, балконами, застекленными террасами. Только закончен Турксип. И все это одинаково захлестнуто, погружено до крыш в сады. Сады везде. Один сад рос даже на мостовой. Клумбы, газон, небольшой бетонный фонтанчик. Желтые тюльпаны, красные и сизые маки. И тот необыкновенный цветок с черными, глянцевитыми листьями, не то багровый, не то красно-фиолетовый, который алматинцы приносят из-под ледников и зовут ласково и почтительно по имени и отчеству Марья Коревна. Марьин корень, очевидно. В другом месте тоже прямо на мостовой мне повстречалась рощица белых акаций. Просто повернул я за угол, и вдруг выбежала навстречу целая семья высоких, тонких, гибко изогнутых деревьев. «Восточные танцовщицы», — подумал я. И они в самом деле всем лакированными багровыми иглами, перламутровыми сережками, точь-в-точь точь морские ракушки, кистями белых цветов, точь-в-точь точь свадебные покрывала. Этой необычайной гибкостью напоминали танцующих девушек. От деревьев исходил сладкий пряный запах, и он был так тяжел, что не плыл, а стоял в воздухе. Солнце еще не встало, а под акациями уже трубили шмели и кружили большие белые бабочки. Здесь я увидел, что зелень в этом городе расположена террасами. Первый этаж. Вот эти акации. Над акациями фруктовые сады. Над садами тополя, а над тополями уже только горы, да горные леса на них. Вот сады-то меня и путали больше всего». Поди-ка разберись, где ты находишься, если весь город один сплошной сад. Сад Яблоневый, сад Урючный, сад Вишневый, сад Миндальный. Цветы розовые, цветы белые, цветы кремовые. А над садами тополя. Потом я узнал, они есть в городе самое главное. Без них не ни рассказать об Алмате, не подумать о ней невозможно. Они присутствовали при рождении города. Еще ни улиц, ни домов не было, они уже были. Весь город, дом за домом, квартал за кварталом, обсажен тополями, нет такого окна в городе, высунувшись из которого, ты не увидел бы прямо перед собой белый, блестящий или черный морщинистый ствол. От Алматы до Ташкента проходит большая дорога. День и ночь по ним мчатся грузовики, но называется она не улица, не шоссе, не дорога, а просто аллея. Ташкентская аллея, говорят алматинцы. И в самом деле... Огромный, сотни километровый тракт, всего-навсего только одна большая тополевая аллея. Алматинский тополь – замечательное дерево. Он высок, прям и всегда почти совершенно неподвижен. Когда налетает буран, другие деревья гудя гнутся в дугу, а он едва-едва помахивает вершиной. Не дерево, а колоссальная триумфальная колонна на площади. Не забудьте каждому из этих великанов по доброй сотне лет. Но нет дерева более живого и говорливого, чем тополь. От самых корней до вершин он полон живой мелкой листвой, шумит, пульсирует, переливается серебром и чернью. А над тополями уже горы. От роги Тяньшанского хребта. Кажется, что два мощных сизых крыла распахнулись над городом, держат его в воздухе и не дают упасть. Но в то далекое утро сизыми эти крылья оказались мне только снизу. Там, где залегли дремучие горные бары. Вершины же их были нежно-розовыми. Кто был на Каспии, тот знает. Вот так на заре горят чайки, когда они пролетают над водой. Я стоял, смотрел на горы, на тополя, на белые акации под ними и думал. Куда же идти? Ведь здесь никогда не найдешь дорогу. Встало солнце, и хотя люди еще спали за замками, ставнями, болтами и решетками, город уже проснулся. С час как бойко шла перекличка петухов. Горланили один бойче и другого. Все дворы города. Не смолкая, чирикал и заливался вишенник. С сухим электрическим треском вспархивала розовая и синяя саранча. Заливались где-то на задах лягушки. Потом я узнал, в городе зверя не меньше, чем людей. В городском парке по вечерам ухает филин. По улицам, как только смеркнется, носятся летучие мыши, и иволги кричат и поют на автобусной остановке в центре. На тесовые крыши предместий их тут зовут по-старому, станицы. Садятся фазаны. Сидит такой красно-желтый красавец и тревожно озирается по сторонам. Залетел с прилавка, так здесь называются травянистые холмы, и сам не поймет, зачем. Дикие козочки забегают осенью и ягнятся в окраинных садах. «Словом, нигде в мире, — сказал мне один заволок, дикая природа не подходит так близко к большому городу, как в алмате. Нельзя сказать, чтобы улицы выглядели нарядно. Это еще не была красавица Алмата ата сороковых, а тем более пятидесятых годов. Хаты, хатки, странные саманные постройки, где добрую половину дома занимает стена, а окошко находится под крышей». Потом вдруг выкатится крепкая, как орех, русская изба с резными подоконниками и широкими воротами. За ней потянется длинная турксипская постройка на целый квартал. Масса окон, террас, дверей, лестниц. И снова хаты, хатки. Глина, саман, тёст, росник. Ни бутового камня, ни кирпича. Новых двухэтажных домов мало, старых совсем нет». В общем, мирно спящая казачья станица с самого начала века. И вдруг произошло чудо. Я пересек улицу и очутился в совершенно ином городе. Улицы здесь были широкие. мощёные, дома многоэтажные, изукрашенные сверху донизу. Каждому из них вела лестница с огромными церковными ступенями из белого камня. Крыши у этих хором были тоже особенные, сводчатые. И кончались они то шпилем, то цветным куполом, То петухом, и везде резное дерево, белый камень, колонны, узорчатые водостоки. Здание, мимо которого я шел, растянулось, как мне показалось, на несколько кварталов. Оно походило на старинный пассаж или крытые торговые ряды. Мне почему-то пришли в голову такие слова, как «деловой двор» или «славянский базар». А напротив делового двора стоял самый настоящий дворец Шехерезады, такой, как его рисуют на коробках папирос обвитая кружевами громадина, с башней на крыше, со множеством окон и широкими узорчатыми дверями. Не дверями, а целыми воротами. Так и хочется их распахнуть настежь. Я повернул за угол, и тут увидел знаменитый собор. Мне о нем пришлось много слышать и раньше, но увидел я что-то совершенно неожиданное. Он висел над всем городом. Высочайший, многоголовый, узорчатый, разноцветный, с хитрыми карнизами, с гофрированным железом крыш. С колокольней лестницей, с целой системой лестниц, переходов и галерей. Настоящий храм Василия Блаженного, только построенный заново 50 лет тому назад уездным архитектором. Собор стоял в парке, и около него никого не было, только на широких ступенях спал старый казах с ружьем за плечами в войлочной шляпе я постоял, покашлял, вздохнул. Старик все спал. Я тронул его за плечо, он пошевельнулся, поднял голову, посмотрел на меня и очень чисто по-русски спросил, сколько времени. Часы висели напротив. Мы оба поглядели. Оказалось, что уже пять. Сторож вздохнул. «Рано, рано стали летом приходить поезда», — сказал он. Я был с чемоданом. «Вы что, прямо с вокзала?» И пешком через весь город. Здорово. Значит, верст пять отмахали, если напрямик. Не здешний? А, не здешний. А куда же вы сейчас? А, на Октябрьскую? Ну-ну. Значит, в бывшие номера. Да нет, нет, не закрыты. И сейчас какие приезжие останавливаются? Есть, есть такие. Их в 1911 году один наш семирек отстроил. Ну как же, все, все знаем». Во время гражданской в них еще товарищ Дмитрий Фурманов проживал. Мятеж его читали. Ну вот как раз про них. А вот так и пройдете, прямо, прямо через парк, и они сразу увидите их. Крыльцо такое выдающее, и крыша с катом. Их сразу узнаете. Они среди всех зданий выделяющие. Тоже Зиньковской постройки. Какой? спросил я. Зен Зенковской? Ну, Зенковской, Зенковской. — повторил сторож настойчиво. — Вот сразу видно нездешнего. Андрей Павлович Зенков. Он при царизме весь этот город снова выстроил. Вот все это. Сторож сделал рукой круг. И собор это тоже его. И собор, и ряды, и магазин Шахворостова. И офицерское собрание, и благородное собрание. И две гимназии, и суд окружной. Там теперь типография. Все, все его. — Как, все построил один человек? — спросил я. «Один, один, не десять», — подтвердил он с удовольствием. «Андрей Павлович — инженер Зенков, знаменитейший строитель был. И теперь еще жив, но теперь что? А, я еще его когда помню, тогда помню, когда на этом месте ничего не было. Все начисто землетрясение снесло, одни завалы остались. Я молодой парень был, батрачил, так нас с лопатами сюда гоняли. Хотели уж на другое место город перенести, и с Зенковым советовались». А он отсоветовал, говорит, незачем переносить, строили неправильно, вот и снесло, а мы построим как следует, и будет стоять век, ни одно землетрясение не шелохнет. И вот верно, стоит, не шелохнется. «Так, может, и землетрясений с той пары не было?» — спросил я. «Здравствуйте! Одиннадцатый год!» — обиделся сторож. «Страшнейшее землетрясение было!» «Земля провалилась, горы разошлись. А что, Зиньковское было?» то так и осталось стоять. Даже стекла не вылетели. А вы знаете, какое это строение? Второе в мире по вышине. И ни гвоздя, ни железенки. Одно дерево. Вот. Что там, никто не знает. Может, клей какой? Весь мир удивляется. Иностранцы приезжали, смотрят, ничего понять не могут. Как так? Вот что это за здание? А вы землетрясений не было. Тут такое было, что... Он махнул рукой, кинул берданку через плечо и пошел вокруг собора. Так, через несколько часов после того, как я спрыгнул со ступенек вагона на алматинскую землю, пришлось мне услышать от первого же встретившегося мне старого казаха это имя. Андрей Павлович Зинков, знаменитый инженер, тот, кто отстроил город Верный после землетрясения. А осенью 1960 года, уезжая из Алматы, я зашел в Центральный музей Казахстана и попросил дать мне снимки всех строений Зенкова. В музее у меня старое и доброе знакомство. Во время ООНа я пробыл там три года старшим научным сотрудником. Делал все, что мне поручали. Ездил в экспедиции и командировки. Разрывал курганы, описывал древние черепки, диктовал старенькой дряхленькой машинистке текстовки ко всем вещам мира. Неосторожно попавшим в музей от Николаевской копейки до летучей собаки с Иванских островов. Делал еще сотню дел, больших и малых, нужных и ненужных. И в музее меня помнили. Через пять минут сотрудница принесла мне целую гору снимков. Кто-то догадался их уложить в черный конверт из-под фотобумаги. Я раскрыл его, встряхнул, и вот на стол посыпались один за другим виды старого верного. Все, что чертил, рассчитывал и строил Зенков. Я увидел черную весну, бревенчатый мост без перил и свай через тихую грязную речонку. А вокруг тонкие голые прутья ив. Затем деревянное здание офицерского собрания. Высокое, нарядное, кудрявое. Не то купеческий памятник где-то на Ваганьковке, не то фанерная пирамида в парке. Терем в русском стиле с высоким-превысоким крытым крыльцом с петухами и деревянными полотенцами. Около него остановились бородатые мужики и, улыбаясь, глядят в объектив аппарата. У терема широкие ступени и маленькая дверь в глубине крыльца. Это производит впечатление мощи и устойчивости так, как ее понимал архитектор Зинков. Он был очень затейлив. Этот огромный ларец, неуклюжий и сквозной, весь увешанный деревянными кружевами и полотенцами. Еще и еще падали на стол снимки... И вот мелькнул покатый тупой, не дать не взять мучной ларь, архиерейский дом. Выспрянная и лаконичная, как виц-мундир чиновника, застегнутый на все пуговицы. Здание гимназии здесь учился Фрунзе. Магазин колониальных товаров купца. Купца, я так и не разобрал его фамилии, набранный светлыми металлическими буквами на высокой и крутой, как радуга, вывески, прочел только, что торгует он сыновьями. Удивительно точно и ясно вышла на старой фотографии диковатая и смешная молодость города. На ней все молодо и непривычно. Вот растет на первом плане тонюсенькое дерево, коленчатое, с ветвями только у самой вершины, такое, какое теперь никогда не встретишь на улицах Алматы. А сейчас от самых гордо вокзала несется сплошной поток, не умолкающий ни на минуту зелени. Она такая густая, что даже фонари здесь тоже кажутся зелеными. А на снимке торчит что-то узловатое, кривое, несуразное. Но ведь я отлично знаю это дерево. Оно и до сих пор растет там же, на углу Красина и Горького. Под ним у меня и встречи были разные, и свидания я назначал там. Это такой же чернокожий, шумливый великан, как и все его собратья, что ныне сторожат улицы Алматы. Значит, сколько же лет этому снимку? Тридцать? Сорок? Пятьдесят? Еще больше? Стоит перед открытой дверью магазина понурая лошаденка с телегой. А на ней сидит кто-то, свесив ноги в сапогах, и ждет. Еще одна лошадь идет снизу, я знаю, с мучного рынка, от лобазов купца Шахворостова. Сейчас здесь заводское здание, но я застал еще эти белые, приземистые, слепые строения, похожие на монастырскую стену. Идут быстрым, бодрым шагом двое мужчин, тоже в сапогах. Семиреки не любят ботинок». На ступеньках сидят, смотрю уже в лупу, две старухи, а около них раскрытые мешки. Неужели продают семечки? А здесь ведь, похоже, не расторгуешься, милые. Считаю, двое идут, двое сидят на телегах, да еще две, значит, всего шесть человек. Подумать только, шесть человек в яркий солнечный день на протяжении двух кварталов самой людной в городе улицы. Итак... Ранняя весна какого-то фантастически далекого года, десятого или одиннадцатого, возле узорчатого строения Зенкова. Я люблю рассматривать старые снимки тех мест, по которым хожу уже добрых полсотни лет. На них все смещено во времени, и на все проливается какой-то новый, резкий, боковой свет. Вещи от него молодеют». Люди улыбаются и становятся во фронт. Старые вросшие в землю здания снова вздымают свои фасады и резные узорчатые главы. Однажды в ясный весенний день какого-то из этих годов бродячий фотограф, представитель Всемирного почтового союза, как значится на открытке, установил здесь на мостовой свой треножник, мановением руки разбросал зевак и щелкнул объективом. Это было лет пятьдесят тому назад — И вот через полстолетия я смотрю на все, что он видел его же глазами. Он удивлялся, и я удивляюсь. Он радовался всем этим необычайным куполам, радугам и шпилям, и я радуюсь. А о строителе этого великолепия я и по сей час знаю не так уж много. Знаю, что он был военным инженером, фортификатором, как тогда говорили, и строил не только быстро и пышно, но еще это главное — крепко. А это Верном ценилось превыше всего. У города Верного в то время была тревожная и плохая слава. Его знали как край света и гнездо землетрясений необычайной разрушительной силы. Как город на вулкане. Говорили, что в городе Верном надо строить либо глухие деревянные коробки, либо одноэтажные плоские, прижатые к земле дома с толстыми стенами и мощными фундаментами. Но Зенков возражал. Нужны цемент, железо и дерево, И вот он начал возводить из тяньшанской ели многоэтажные здания, окружал центр обширными дворцами и наделял эти дворцы всем тем, что должно было неминуемо рухнуть при первом же толчке, шпилями, куполами, башнями. Он как бы смеялся над разрушительной силой землетрясения, дразнил ее. «С глубокой верой за успехи будущего я не боюсь за наш город», писал Зенков в Семиреченских областных ведомостях. Номера от 8 и 10 марта 1911 года. За нашу Семереченскую и в то же время сейсмическую область. Я верю в ее будущее. Я верю, что наш город украсится солидными, в несколько этажей каменными, бетонными и другими долговечными строениями. При специальном устройстве фундаментов вполне допустима конструкция грандиозных по высоте до 30-40 этажей зданий. И дальше. Наблюдательный ум человека, его энергия, гений творчества, покоряющий стихийные силы природы, замечательные слова находил Зенков, когда писал о своем высоком ремесле. Уже теперь вселяют надежду, что стихийная сила землетрясений не страшна грандиозным постройкам человека. Прошу заметить, это писалось в марте 1911 года. Сейчас же, после Великого, 10 баллов землетрясения. А оно было точно очень велико. Земля после него долго гудела, как огромный колокол. Как сейсмическое явление, по определению ученых, академик Голицын. Землетрясение это является одним из величайших известных науки. Оно во многом превышает силою своей последнее землетрясение в Мессине, Шимахе и в самом городе Верном в 1887 году. Сейсмографы многих сейсмических станций Европы были им испорчены и перестали работать. Чего не было при землетрясениях предыдущих. Отчет князя Багратиона Мухринского. Семиреченские областные ведомости, 15 апреля 1911 года. Жертвы этой второй катастрофы были тоже еще очень велики, хотя в 10 раз меньше предыдущего. Но из великолепных дворцов Зенкова не обрушился ни один. Дерево не подвело его. А в самом грандиозном творении Зенкова, кафедральном соборе, Уцелели даже стекла. При грандиозной высоте, писал он об этом своем творении, он, собор, представлял собой очень гибкую конструкцию. Колокольня его качалась и гнулась, как вершина высокого дерева, и работала, как гибкий брус. Читаешь и видишь, как раскачивались и гудели в верном тополя во время землетрясений. Зенкову удалось построить здание высокое и гибкое, как тополь. Какая похвала может быть выше? И город выстоял. Он не потерял ничего. Все дворцы, гимназии, лавки, соборы остались целыми. Такими мы их видим и сейчас. Время, правда, внесло кое-какие коррективы в творение Зенкова, а в одном месте сняли крыльцо, в другом в стене прорубили дверь. Но все это чепуха, мелочь. В общем-то, здания не изменились. Не изменился и Зенковский центр города. И когда идешь, скажем, по улице Горького, бывшая торговая и видишь пышные деревянные ансамбли, деревянные кружева, стрельчатые окна, только не считайте, что это готика. Нависшие арки, распахнувшиеся как шатер, крылья низко спустившихся гребенчатых крыш. То понимаешь, это все Зенков. Его душа, его золотые руки, его понятие о красоте. Ничего из его наследства не тронуто ни людьми, ни временем, ни землетрясениями. Землетрясениями-то особенно. Они ведь действительно больше не страшны его городу, бетонному, каменному, многоэтажному, долговечному, такому, о котором он писал в газете «Семереченские областные ведомости» полстолетия тому назад. Я видел фотографию Зенкова той поры, поры его славы. Это еще молодой, красивый офицер, стройный, подтянутый чем-то нервно ли худобой лица, офицерскими ли усиками, или этим знаменитым по всем снимкам плащом-крылаткой со львами, Он разительно напоминает лейтенанта Шмидта. И еще я знаю про Зенкова, что он любил красивые вещи. Вернее, не красивые, а изукрашенные. В музее хранится его портсигар из уральского камня. На нем не осталось живого места. Он весь в вензелях, образках, разноцветных, жгучи синих и розовых эмалях с картинками и видами. На протяжении ладони насажено около трех десятков этих разнообразных, цветастых, узорных, крошечных предметиков. Я смотрел на эту чудесную игрушку и думал, как же все это похоже на творчество самого Зенкова. В течение полувека этот замечательный строитель рассчитывал, чертил и возводил все, что ему заказывали власти и частные лица. Особняки, мосты, церкви, церквушки, магазины и лабазы. И строил он их по одному плану. Он терпеть не мог обнаженного пространства и всюду, где только мог, скрадывал его, устремлял карнизы вверх и снова рушил их с высоты. Изгибал и ломал линии крыш, украшал их мелкой резьбой и, заканчивая, воздвигал как пьедестал всему огромное гладкое лобное место крыльца. А потом накрывал его еще сверху куполом. В городе, подверженном землетрясением, он возводил шпили, арки над окнами, узорные решетки на окнах, крылых киноварью и зеленью. А охру, видно, не терпел. И мне кажется, что причудливые павильоны Нижегородской промышленной выставки навсегда остались для него идеалом красоты, легкости и богатства. Именно поэтому каждое его здание узнается безошибочно. Узнается по резным оконным рамам, по ажурному железу, по дверям, по крыше, по крыльцу, а главное, по свободному сочетанию всего этого. А то, что этот стиль не стал стилем города, в этом Зенков не виноват. В ту пору не было и не могло быть никакого стиля у города верного. Он рос стихийно, произвольно. То лез на прилавке, то сбегал во враги, то прижимался саманами под слеповатыми избушками к одной речке, медленной и грязной. Ее и звали-то поганка. То шарахался всеми своими теремами и башнями к другой, кипучему горному потоку, бьющему прямо из ледников. Он так молод, жизнелюбив, энергичен, что никакой стиль не мог бы подчинить его себе. И все-таки представить себе Алмату без построек Зинкова невозможно. При всей его любви к архитектурным побрякушкам, резному дереву и гофрированному железу было у него какое-то честное и четкое единство деталей. Что-то такое, что роднило его здание с рождественской елкой, разукрашенной снизу доверху. Тут тебе и звезда, тут тебе и петухи, тут еще и другие бессмысленно красивые завитушки и кренделя. И есть, есть в его зданиях что-то действительно нарядное, по-настоящему ликующее и веселое. Он хотел радовать и удивлять людей. И, конечно, ему это удавалось. Я уверен, что люди, проходя мимо его здания, поднимали головы и улыбались. Да чего же это все-таки забористо? Выкиньте Зенкова с его чудесными теремами и башнями из города Верного, и сегодняшняя Алмата станет уже чуточку иной. И даже не чуточку иной, а совсем иной, потому что она лишится своего главного украшения и естественного центра, поразительного Зенковского собора. А представить Алмату без этого полуфантастического здания попросту невозможно. Я уже говорил. Во время моей работы в музее мне пришлось составлять и писать всякое от инвентарных списков старой мебели до ругательных писем лицам, не возвратившим нам экспонатов. Кажется, все вещи в мире были тогда названы и объяснены мною с помощью Брагауза и Ефрона. И только о соборе, в котором я работал ныне, там музей республики, я так ничего и не написал. Да это было и понятно. Никто тогда не интересовался архитектором Зенковым. О личной жизни Зенкова, кажется, никто ничего еще не писал. Именно поэтому и хочется провести клочок воспоминаний появившихся в год смерти замечательного строителя. В его маленьком гостеприимном флигельке у головного ярока побывало много строителей, и каждый уносил оттуда чувство большой теплоты к этому старику. Он любил город и край, в котором проработал больше полувека. Помню, собрались мы выбирать место для строительства лесозавода на реке Или. Он был тогда губернским инженером. Выедем в понедельник, сказал я. Нет, в понедельник не удастся, там выпадет снег, ответил он. До понедельника оставалось еще четыре дня. И он оказался прав. Мы сумели выбрать место только на следующий, затем день. Я навсегда запомнил и поездки с ним, и встречи, и рыбную ловлю на реке Илли. Он был большим мастером рыбной ловли и любил охоту на фазанов. Григорьев. Газета «Социалистическая Алмата», 1963 год. Поэтому и я знаю о соборе только то, что вычитал в старых газетных подшивках. Вот говорят и даже пишут в путеводителях, что это второе по высоте здание в мире, выстроенное из дерева. Недавно в газете я прочитал даже высочайшее в мире деревянное здание. Может быть, может быть. Хотя я и не особенно в это верю. В самом деле, кто сравнивал высоту Зенковского собора и того первого в мире, которое, как говорят, находится где-то в Испании или в Канаде? Кто вообще собирал сведения о сравнительной или абсолютной высоте деревянных зданий в мире? Тут все непонятно и недостоверно, начиная с Испании. Ведь Испания — страна камня, обожженной глины, широких известковых плит и гранита. Католические культуры вообще не любили строить из дерева, И если искать, где собор еще более высокий и великолепный, чем Алматинский, то, вероятно, лучше бы обратиться к Северу, к Великому Устюгу, Архангельску или даже Аляске. Во всяком случае, на торжестве открытия собора епископ туркестанский Дмитрий назвал его попросту «одним из величайших деревянных храмов нашего Отечества». Мне кажется, что осторожная формулировка ближе всего к истине – Говорят еще, что весь собор построен без железа. Ни гвоздя, ни болта. Но это уже вовсе неверно. Сам Зенков писал о колокольне так. Стены ее в углах и простенках прошиты восемью сквозными вертикальными болтами. Все, что я писал о зданиях Зенкова, полностью относится к этому собору. Он так огромен и высок, что его не окинешь взглядом. Так пышен, что если глядеть близко, не разберешь, что в нем главное, а что второстепенное. И вообще, если пройти к нему от дома офицерского собрания, а для этого надо только пересечь парк, то увидишь, что и на церковное это здание этот собор не очень похож. И тут, и там те же самые купола, те же шпили, резные карнизы, узорные чердаки, шатрообразные крыши. И кажется, во друзи на офицерском собрании еще Луковку с крестом, то и будет та же самая церковь. Вообще в архитектурной мистике строитель. Вернинского собора понимал немного. Оно и понятно. Человек он был деловой и светский. На своем веку строил торговые ряды. Офицерское собрание, дворянское собрание. И когда ему, наконец, город заказал кафедральный собор, невиданный, огромный, богатый, он и для Бога соорудил те же губернаторские хоромы. И все-таки повторяю. Собор великолепен. Он огромен и величествен так, как должно быть величественно всякое здание, вписанное в снега Тяньшаньского хребта. Город, лежащий около его подножия, оказался поднятым им на высоту добрых 40 метров. В варварских побрякушках этого здания отлично выразился весь дух старого верного, как его нам построил Зенков. Его молодость, его оторванность от всех исконных устоев, его наивность, его самостоятельность и, наконец, залихватское желание не ударить в грязь лицом перед миром. Вокруг храма раскинулся огромный городской сад. Растут тополя, дубы, сосны, липы, шумит веселый мелкий кустарник, распускаются ирисы и розы, бьют фонтаны. А внутри собор огромен. Его своды распахнуты, как шатер. Под ними масса южного солнца, света и тепла. Оно льется прямо из окон в куполе на каменные плиты пола. И когда разблестится ясный солнечный день, белый купол кажется летящим ввысь, а стены как бы парят в белом и голубом тумане. И вообще, в этом лучшем творении Зенкова столько простора, света и свободы, что кажется, будто какая-то часть земного круга покрыта куполом. Это очень южный храм, в нем все рассчитано на свет и солнце. Мы, северяне, знаем совершенно иные храмы. В них потолки низкие и давят. В них пространство зажато и стиснуто в узких угловатых сводах. В них темно, тесно и страшно. И все в таких соборах свое собственное, мистическое. И лики икон, и тусклые пятна лампад, и черное серебро подсвечников. Озенков отдал Богу только то, что он много лет привык давать людям. Белые высокие стены, белые же своды купола, в прорезы которого видно чудесное алматинское небо, голубые и розовые иконы, похожие на картины. И писал эти иконы не монах, не богомаз, а учитель рисования, художник Хлудов, такой же великий украшатель, как и сам строитель Зенков. Приведу некоторые из теоретических положений Зенкова. Сопоставив их с данными современной науки, сейсмостойкое здание, пишет Зенков, должно строиться из дерева или его заменителей. Здесь разногласий нет, только эластичные материалы и конструкции являются действенными антисейсмическими факторами в руках архитектора. Бочинский, антисейсмика в архитектурных памятниках Средней Азии. Второе. Иметь очень глубокий фундамент. Опустите глубоко в землю фундамент, и вы не будете бояться за целостность вашего жилища. Вот это положение Зенкова признано только в последнее время. Изучение последствий землетрясений показало, что малая глубина заложения фундамента отрицательно отражается на прочности сооружений во время землетрясений. Николаев. Некоторые положения строительства в сейсмических районах. Третье. Иметь обширные зазоры между землей и фундаментом. Ибо каменный дом, не соприкасающийся в своем основании с верхними слоями земли, не боится землетрясений. Подвал должен быть устроен под всем домом, так как он перехватывает сейсмические волны. Зенков. А вот что пишет советский инженер Зеленьков о предложенном им, как он считает, впервые сейсмоамортизаторе. В данной работе впервые описан новый метод. Для этой цели использован специальный фундамент, который отделяет, то есть изолирует здания от земли воздушным зазором и тем самым от сейсмических ударов со стороны земли. Автор упоминает много имен, но имени Зинкова среди них нет. Как развитие и продолжение этой мысли необходимо считать Зинков огорождение здания рвами, которые при твердых грунтах могут засыпаться землей. Вот эту мысль Зенков вынашивал несколько десятилетий после того, как в 1887 году он наткнулся на следующее необычное явление. После катастрофы 1887 года оказалось, пишет он, деревянная минная галерея в городе Верном на расстоянии всего 12 верст от эпицентра Оксайской ущелье испытала, очевидно, настолько легкое сотрясение, что в ней не везде осыпалась земля. А в катастрофический 1911 год Зенков сделал и другой опыт. Окопал свой дом антисейсмическим рвом. Результаты считаю блестящими. При землетрясениях в шесть баллов, пишет он, только слышу гуд, жду толчков, но их уже не испытывает мой дом, окруженный рвом. Семь месяцев ходят ко мне люди смотреть ров. Этого опыта Зенкова, кажется, еще не изучал и не повторял никто.